А с другой стороны, можно вообще не иметь ни дома, ни дачи, а значит не иметь своего окна и всю жизнь мотаться. Бесконечные аэропорты, вокзалы, какие-то прокуренные бары, кафе, какие-то гостиницы, а гостиницы все ужасные. Нет, бывают, конечно, очень хорошие, дорогие гостиницы, но все равно. В любую гостиницу заходишь, а там одноразовое мыло, одноразовый стаканчик, и ты сам чувствуешь себя одноразовым. Ну, в лучшем случае, двухразовым. Можно зверски устать от всех этих перелетов, переездов, но при этом быть абсолютно счастливым. Можно быть счастливым, если ты точно знаешь, что тебя ждут. Точнее, ждет. Ждет та, которая тебе нужно, чтобы тебя ждала. Потому что есть те, которые ждут, и пусть подождут. А можно быть В этой же самой ситуации абсолютно несчастным, если ты знаешь, что тебя не ждут, точнее, не ждет. И получается, что от тебя вообще ничего не зависит. Вообще ничего. Особенно если ты ждешь звонка, а телефон молчит. Тебе нужен звонок, чтобы убедиться, что ты кому-нибудь нужен, что кто-то про тебя вспомнил, но телефон молчит. И тогда тебе нужно убедиться, что ты хотя бы нужен городу. Не кому-то конкретно, а городу. И ты выскакиваешь в вечерний город, выскакиваешь с надеждой. И ты выскакиваешь, и сразу же убеждаешься, что ты не только ему не нужен, но и твое присутствие здесь не обязательно. Потому что... А что ты видишь? Ты видишь светящийся вечерний проспект, и по обеим сторонам его большие рекламные плакаты, а на этих плакатах большие красивые люди, эти люди такие позитивные, радостные, красивые. Интересно, где на, они нашли таких людей? Я с такими людьми не знаком. У меня таких знакомых или родственников нет. Я себя в этих людях не узнаю. А люди с плаката на одной стороне проспекта радостно сообщают о том, что они недавно так удачно застраховали свою жизнь и образ этой жизни, что теперь им стало так хорошо. И вот они делятся этой информацией с людьми, которые находятся на рекламном плакате на другой стороне проспекта, а те, в свою очередь, сообщают о том, что они сходили в один супермаркет, там купили продукты, съели, остались довольны и теперь всегда покупают все, только там. И они сообщают об этом тем людям, которые так удачно застраховались. И они так обмениваются информацией, ведут какой-то диалог, А я стою между ними, маленький, живой, теплый, и совершенно ни при чем, совершенно, и мигают светофоры, они мигают не мне, они мигают друг другу, к ним под землей по проводам течет электрический сок, и мчатся машины, а вечером в машинах не видно людей, они там, конечно, подразумеваются, но не более чем в лесу подразумевается волк. Но все таки людей не видно, и поэтому у машин вечером есть собственные лица и даже характеры. Вот едет БМВ, и у него физиономия хищная. Симпатичная, но хищная. У Мерседесов морды сытые, то есть Мерседесы хорошо отужинали и едут. У японских машин физиономии какие-то удивленные. У французских машин лица хитрые, но такие, которые хитрят-хитрят, но никого обхитрить не могут. А если едет американская машина, то есть, есть есть ощущение, что она очень дорого, но крайне неудачно оделась. А если выбрался на вечерний проспект старенький жигуленок, такой ржавый, с круглыми глазами, и вот он едет и как бы извиняется, мол, извините, я понимаю, я уже не должен, потому ну, что мне уже пора, ну позвольте я еще немного тут, тут покопчу обгонять пожалуйста, сколько угодно и все это мчится, мчится мимо, мимо, но в этот момент необходимо убедиться, что там внутри машин есть люди скидываешь руку, останавливается автомобиль и ты открываешь дверцу, наклоняешься заглядываешь внутрь, а там человек и этот человек тебе рад Ты, конечно, понимаешь, что человек в машине рад не тебе, а твоим деньгам. Но ты же эти деньги не нашел. Тебе их не подарили, ты их заработал. Значит, человек косвенно рад и тебе. И город сразу начинает тебя лечить. Он лечит тебя водителем, который рассказывает тебе какую-то смешную историю. Тебе не смешно, потому что у вас разные представления о том, что такое смешно. Но ты смеешься, смеешься неестественно, фальшиво, малодушно А что делать? Ведь с тобой разговаривает человек Он рассказывает тебе историю, которую сегодня рассказывал уже 50 раз А ты его 51-й клиент Но ты согласен и тебе даже приятно Потому что вдруг в городе нашелся человек и он с тобой говорит А потом он включает музыку и говорит Сейчас я тебе поставлю свою любимую песню И вот звучит эта песня И ее исполняет какой-то певец Который хриплым голосом сообщает о том Что он много-много лет провел в лагерях на лесоповале Ему было очень трудно, он много перенес Но его ждала женщина И это его как-то поддерживало А потом он вернулся к ней и... Увы Увы Ты такие песни не любишь Никогда не слушаешь Но ведь человек Включил тебе свою любимую песню И ты едешь, слушаешь И даже прихлопываешь ладонью По коленке И вот вы едете И вокруг вас Вечерний город. И мелькают холодные витрины дорогих магазинов. Там стоят пластмассовые мужчины и женщины в дорогой одежде. И если этих магазинов так много, значит, есть много мужчин и женщин, которые все это покупают. Они это покупают не потому, что им нечего одеть, а потому что у них есть желание и смысл это покупать. И они покупают эту дорогую одежду не на последние деньги, потому что если ты купил такую одежду, в ней же надо куда-то выйти, а туда, куда ходят в такой одежде, без денег не пускают. И значит, есть много людей. Людей, у которых достаточно денег, а главное смысла все это покупать и носить, а рядом с холодными витринами дорогих магазинов, теплые окна ресторанов. И там в ресторанах видно, как двигаются живые кринки людей. Они там сидят и едят тоже не на последние деньги. И чаще всего они там сидят и едят не потому, что они голодные, потому что по-настоящему голодные люди в ресторан не ходят, но даже если ты не хочешь есть. А куда еще идти вечером? А если ты пришел в ресторан, значит надо есть. И мелькают бары с забавными лихими названиями, и в окне какого-нибудь бара мелькнет бармен, и у него за спиной так много бутылок, они яркие, разноцветные. Ты никогда не пробовал такие напитки. Но если этих напитков так много, то значит есть много людей, которые любят именно эти напитки. И эти напитки стоят недешево, и их пьют. Тоже не на последние деньги, потому что на последние деньги пьют совсем другие напитки. Но ты мчишься мимо, и на проспектах так много машин, которые заправлены бензином. Они заправлены бензином, тоже не на последние деньги, потому что. Кому же в голову придет на последние деньги покупать бензин? И я еду в такси, и у меня в кармане тоже не последние деньги. И это что значит? Что я счастливый человек, что ли? Но я еду мимо всего этого, еду туда, куда езжу всегда, потому что сегодня вечер не для экспериментов. И вот я уже сижу в знакомом мне месте, за своим привычным столиком и пью то, что всегда, и я настроен на прием сигнала. Мне нужен сигнал, что я нужен городу. И вдруг я получаю этот сигнал. Город высылает мне навстречу делегата, это женщина. Она посылает мне длинный, текучий, тяжелый очень определенный взгляд, я его выдерживаю. И через некоторое время я посылаю ей ответный взгляд, такой же тяжелый, тягучий и еще более определенный взгляд. И она выдерживает его. И вот мы уже сидим вместе. Она держит в длинных пальцах длинную тонкую сигарету, выпускает из красного рта дым, улыбается и молчит. А я рассказываю ей всякие глупости, а потом встаю, говорю, извините, я сейчас и иду в туалет. Иду по какой-то такой странной затяжной траектории и понимаю, что уже прилично выпил. Но вот туалет, и дверь за мной захлопывается, и музыка, которая играла в баре, становится тише. Белый кафель, потом перед глазами писсуар, а потом умывальник. И ты моешь руки, поднимаешь глаза и встречаешь в зеркале свое лицо. А лицо немного вытянулось от алкоголя Оно какое-то странное, неузнаваемое В нем какая-то дурацкая улыбка Та улыбка, которой я улыбался там за столиком А потом забыл убрать ее с лица Пришел с ней в туалет И понял, что ей здесь не место И ты стираешь эту улыбку, глядя в зеркало А глаза-то трезвые И в них хорошо видна трезвая душа а как душа может быть пьяной и в этот момент ты отчетливо понимаешь что туда за столик возвращаться не надо потому что лучше всего было бы немедленно тайком рассчитаться с барменом и улизнуть потому что ты отлично знаешь все, что будет дальше потому что ты чувствуешь, как пульсирует сейчас этот город ты знаешь, что весь этот город наполнен любовью но вся эта любовь похожа только на короткие штыковые атаки и потом всем бойцам стыдно Потому что эти атаки короткие И потому что штыковые А ты стоишь, моешь руки А за спиной дверь открывается Кто-то входит Музыка становится громче Двери закрываются Тише Открывается громче Закрывается тише Потом кто-то подтолкнет тебя и спросит Ты что, мужик? Будешь свои руки тут додырмыть, что ли? И ты потерял взгляд в зеркале? и почти без сомнений вышел из туалета, вытирая мокрые руки о пиджак. Вернулся к столику и, перекрикивая музыку, спросил, «Так, на чем мы тут остановились?»